Собор, якоре паутинка. «Мамочка, а Боженька с неба нас видит?» спрашивала тоненьким, голос, тоненьким голоском девочка с русыми косичками лет семи, которую вела в собор мать. «Конечно, видит. И Матушка Царица Небесная, и Матерь Божья видит, и все святые видят. Да, и святые, и они нас любят. А ты разве не знаешь, Ответила вопросом на вопрос мать, женщина лет 30, в синем платье, в мелкий белый горошек и голубом с кистями платке. «Знаю, мамочка, потому что, когда я прошу их, то они мне помогают. Значит, любят? Конечно, Танечка любят. В этом не сомневайся, детка. Смотри, сколько народа идет на службу, потому что сегодня особый день, Казанская». Девочка еще что-то говорила. Что? Я уже не мог разобрать. Нас теснил людской ручеек, который с раннего утра тек ко входу недавно восстановленного, но уже ставшего таким близким, таким родным многим мечам, красивого, даже величественного, на мой взгляд, Успенского кафедрального собора в историческом центре Омска. Исповедовавшись, я причастился Господа нашего Иисуса Христа. Причастие – это когда человек принимает тело и кровь Бога под видом хлеба и вина. Без этого нет спасения, на это явно указывает Господь в Своем Евангелии. Через это таинство человек обожается, и каким бы хорошим он ни был, как бы часто, не ходил в храм, не ставил свечи, не подавал записки, но если он не причащается, этого всего явно будет недостаточно» потому что нет соединения с Богом через причастие. А когда есть причащение, помните, с счастье, тогда возникает великое таинство соединения падшей человеческой природы с природой божественной. Только это соединение и есть спасительно. Поэтому каждому верующему православному человеку обязательно нужно причащаться, что я и сделал потому что выше этого великого таинства нет и не будет. Денек выдался солнечный, свежий ветерок, приятно обдувал грудь и лицо, и я, пребывая в благодатном расположении духа, направился к другу, художнику, с которым познакомился еще в подмосковном Федоскинском общежитии лет 20 назад. В этом общежитии мне выделяли комнатку, когда я только начал служение в храме Николая Чудотворца. А он там жил, будучи преподавателем в художественном училище при знаменитой Федоскинской фабрике лаковых мини... миниатюр. Потом у него начались нелады на работе, да и в личной жизни, и он вынужден был уехать в Омск, откуда был родом. Поэтому, оказавшись здесь, Я не применул навестить своего старого друга, тем более, что он всегда меня приглашал к себе посмотреть на свои работы, и вот я уже в его мастерской. Из распахнутых окон виден искрящийся сотнями разноцветных бликов спокойно текущий иртыш, по которому плыла самоходная баржа, груженная песком, и соборная широкая площадь, почти на треть наполненная людьми и довольно резво движущие разномастные автомобили, отечественные и зарубежные. И сам воздух был будто наполнен радостью торжества, ведь народ почитает царицу неба и земли, заступницу усердную рода христианского. Мы сидим с Эдуардом за его круглым, немного выщербленным в разноцветных пятнах, Масляной краски, немного прихрамывающим столом из карельской сосны, отхлебываем ароматный чай из диких из листьев диких, больно растущих на таежных просторах, малины, шиповника, земляники и смородины. Примерно в шагах пяти от нас на спинке высокого резного старинного, еще прабабушкиного стула, наброшено с выразительными складками, волнами, нечто ажурно-тонкое. «Что это?» – спросил я. «Немного похоже на паутинку. Именно так, батюшка, он и называется. Знаменитый и очень востребованный на самых престижных ярмарках Оренбургский пуховый платок или шаль. Потому что, говорят, и так, и эдак, Эдуард пожилой, Седобородый, талантливый художник, долго и трудно пробивавшийся к успеху, замолчал и потянулся к начатой пачке сигарет, щелкнул зажигалкой, затянулся с видимым удовольствием и выпустил несколько сизых колец, но они вскоре растаяли в воздухе его просторной мастерской. Чего только тут не было. И живописные слепки с античных голов, И четыре совершенно целёхоньких амфоры. Эдуард увлекался дайвингом. Но впечатление целостности амфор, возможно, древнегреческих или римских или античных, было обманчиво. Нашел их разбитыми, поделился воспоминаниями он, в теплых южных морях и долго возился с ними, тщательно склеивая, и подбирал нужные по размеру осколки. Меня привлекают подобные древние вещи. В них дышит сама история, желания, страсти людские, то, как они жили, чем занимались наши предки. Такое увлекает. Он выпустил несколько сизых колец, стряхнул пепел в пепельницу, А это была не маленькая экзотического вида, плоская, нигде не виданная мною перламутровая раковина. Вот, казалось бы, кусок ржавого железа. И место ему на помойке. Эдуард указал на один из артефактов. Но ведь это корабельный, хоть и полусгнивший якорь. Мне он понравился, и я его с трудом доставил сюда. Вот и рында которую я очистил тоже с корабля затонувшего. Эдуард встал и подошел к подоконнику, где стоял большой пузатый кувшин с внушительной массивной ручкой искусно вылепленной в форме тигра. Вот знаешь, даже когда берешь их в руки и почти физически ощущаешь прикосновение к той далекой по времени жизни, которая ушла от тебя, но вроде бы и не уходила потому что вот они, вещественные доказательства таланта, вкуса и мастерства. Глаза его загорелись, он встал, потом сел, помолчал и, подбирая нужные слова, продолжил. «Как ты думаешь, что хранилось в амфорах и кувшине? Мне тоже стоило большого труда его склеить из многочисленных осколков. Пшеница, масло, вино? Сколько им лет? И что они видели?» на своем долгом веку, посмотри на саму форму этих предметов, как она проста, но при этом глубоко продумана и красиво одновременно. Эдуард явно от наклонившего волнения стал немного заикаться, но вскоре справился с собой, и речь его полилась в обычном ритме. Что и говорить, У... уникальные произведения древнего искусства. На мой взгляд, шедевры. Ведь они своим видом так и просят взять их в руки. И как приятно их взять, повертеть и рассмотреть с разных сторон. Это уникальные человеческие вроде бы бытовые творения. Они словно излучают тепло мастеровитых рук древних гончаров. А сколько тонкого изящества, просто бездна таланта и вкуса. Эдуард был всецело в своей стихии. Да и в целом мастерской царил беспорядок. Но, похоже, Эдуарда он вполне устраивал, потому что ориентировался он великолепно, перешагивая через разбросанные на полу ткани, книги, стеклянные банки, а на розовых стенах висели его многочисленные картины, портреты, пейзажи, натюрморты, фарфоровые тарелки, Заметил я и большую деревянную раму. По ее широким бокам, бокам вил, вился искусно вырезанный виноград с листиками, яблоками и грушами. Она была явно не современной работы, красивая, с поблескивающей теплой патиной на старинном сусальном золоте. Рама тоже висела на стене. Огорчало лишь то, что с двух нижних уголков было грубо отбито позолота Но даже и в таком раненом виде она производила впечатление, и я ей залюбовался. Купил у бомжа, недавно совсем, но вот еще не решил, что в нее вставить. А реставрировать не будешь? – спросил я. Ведь наверняка хуже-то не станет. Наоборот, исчезнет этот горький след жестокой и алчной руки. Есть у меня давний мой приятель, хороший мастер. Он ее не испортит. Его буду просить. Ведь как привлекательно это разорнится даже в таком состоянии. Правда? Абсолютно, дружище, с тобой согласен. Невооруженным глазом видно породистая, талантливая работы вещь. Сейчас такие не делают. Хлопотно очень. Да и времени нужно потратить немало. Далеко не каждый возьмется. Да и получится не у всякого резчика. Тут нужен художественный дар и, конечно, любовь к своему делу. После непродолжительной паузы он вернулся привлекшему мое внимание платку. Неторопливо продолжил свой монолог приятным, бархатным, низким голосом. Это платок особого изящества. Ажурные, неповторяющиеся, красивейшие узоры, сплетенные из тончайшей белой нити. Мне показали его недавно, и так он лег мне на душу, что я захотел рисовать его. Но куда там, не дается, хоть тресни, уж очень утонченный и хрупкий. Эдуард снова затянулся. Мне, батюшка, этот необыкновенный по работе платок буйную и веселую молодость напомнил. Я учился тогда, в 70-х годах прошлого века, на географическом факультете МГУ и был влюблен в Марину, отличницу и самую красивую девушку на курсе, а может быть, и на всем факультете. Об этом мне говорили мои друзья, но я считал, Марина самая красивая во всем МГУ. Представляешь, батюшка, какой я выдержал натиск и напор молодых мужчин. Жесточайшая конкуренция! Глаза у него загорелись, сам он явно оживился, встал, энергично заходил из угла в угол, забавно махая руками, ладони которых были вымазаны чем-то коричневато-охристым. Что она во мне нашла? Дремучий провинциал, сибиряк, из самой простой рабочей семьи, но ну, не урод, конечно, опять же, на флоте отслужил, Манеры далеко не самые изысканные, местами грубоватые, правда, никакого мата себе не позволял. Но блатных парней вокруг сколько, вальяжные, модно одетые, сынки различных больших начальников. Рассказчик искренне удивлялся выбору, не мне Марины. Запомнился тихий, какой-то очень уютный зимний вечер. Фонари горят, знаменитая высотка светится зажженными окнами. Студенты торопятся на остановке троллейбусов и автобусов, а мы гуляем с Мариной. Что-то она говорит, что-то я. Смеемся, не помню уже над чем, а на душе праздник роскошный. Эдуард остановился, пристально всматриваясь во что-то только ему видимое. И пошел снег, мягкий, тонкий, искусно сплетаясь в паутинку Оренбургского платка. Такой же художественный почерк высокого мастерства. Он тяжело вздохнул и опять затянулся своей ароматной сигаретой. И что-то вдруг меня много лет назад взорвало. Мне непонятно до сих пор то ли распиравшее ощущение огромного счастья, то ли дивная университетская тишина, то ли этот молчаливо-таинственный, но все-таки понимающий меня снег, смотрящий тысячами своих глаз, то ли его деликатный, невесомый, только для нас исполненный им танец, то ли сама загадочная атмосфера этого необыкновенного вечера. Эдуард умолк и продолжил. Нет у меня ответа. Может, и то, и другое, и третье, и еще что-то, мною не ощущавшееся тогда. Он снова жадно затянулся и продолжил. И я, повинуясь неизвестно как родившегося во мне сильному желанию, может, со стороны это покажется даже диковатым, обнял нежно Марину, крепко поцеловал в ее теплые, пахнущие лесной земляникой губы и аккуратно потянул на себя, мы оказались на тщательно постеленной, убеленной, свежайшим снегом дорожке кровати и покатились, держа друг друга в объятиях. То она сверху, то я, мы смеялись, переполнявшие нас восторг чувств, делал нас равнодушными ко всему постороннему». И случайный прохожий в эти секунды, посмотрев на нас, сказал бы «Вот сумасшедшие!» и покрутил бы пальцем у виска. И, возможно, был бы прав, потому что в эти незабываемые секунды мы с ней были не на земле, а на небе, застигнутые половодьем чувств. А ведь эмоции с течением лет становятся редкими гостями в людских душах, И мы меняемся, часто не в лучшую сторону, и скупимся на их выражения. И это грустно. Обессиливший Эдуард опустился на тот самый стул, свищащий, свисящий на его спинке паутинкой. Ведь снег, видя нас таких молодых, таких жизнерадостных, таких ошалевших от любви, Будто ликовал, как и мы, И пошел уже гуще, Непринужденно сплетаясь В диковиной по красоте узор, Словно ажурный, Огромный по размерам тюль, Почти точь-в-точь -точь напоминая Оренбургскую невесомую Шаль-платок, Любимую в народе паутинку. И в эти минуты На колокольню поднялись двое, Мужчина и женщина, И, как по команде, Сдвинули языки металлические, и тотчас поплыл над просторной, широкой, соборной площадью дивный звон. Скорее всего, они являлись опытными звонарями, потому что древняя громкая ритмичная мелодия свободно полетела с сильной птицей дальше, поднимаясь и над всем Омском, и над Иртышом, без длинных пауз и сбоев растекаясь в чистейшем сибирском небе во все стороны, легко паря, залетела она и в область, накрывая равнинную зеленую степь и таежное изумрудное море, едва-едва качающееся, словно вальсируя, с напористым упрямым ветром, высокими мачтовыми соснами, в солнечных лучах отливающих, червонным золотом, с блестящими, причудливо извивающимися полосками рек и озер, радуя сердца моих земляков и наполняя их души восторгом и ликованием. И я, наблюдая эту необъятную картину из окна мастерской своего талантливого друга-художника, отметил про себя простую, но очень важную и глубокую мысль – Всему есть свое время. И очень важно соблюдать этот Богом заведенный порядок. Когда любить страстно, по-земному, а когда уловить в своем сердце стук кого-то еще. Того, кто, поселившись в нем с нашего разрешения, сделает это сердце наполненным иным чистым и красивым чувством. И оно никуда не исчезнет из-за земных неурядиц, расставаний и невзгод, а даже наоборот явится мостиком крепким для перехода еще здесь на земле в жизнь неподвластную печальным и радостным обстоятельствам, в конце которых все равно стоит смерть, ведь только у Бога смерти нет».